глава 17 так и забрали мою травинку мы все сильны задним умом легко рассуждать что можно было бы сделать, когда все уже произошло. Мне осталось смятое покрывало забытые сандалии и сумка с собранными травами, незамеченная говорящей. Кыш вынырнув из заросли сделал пару кругов вокруг нашей стоянки и несколько раз недоуменно свистнул, будто удивляясь внезапной пропаже девушки. Хорошо, хоть он остался целым и невредимым. Аспект восходящий выглядел тварью, обожающей мелких зверьков. Когда шок миновал, я сообразил, что это был не портал и не эффект переноса. На них я уже насмотрелся. Нет, больше всего действие последней руны напоминало перемещение в домен. Потому что сквозь пелену искажённого пространства я даже разглядел нечто вроде бесконечного цветущего луга. Неужели у нее тоже есть пропуск? Руна-ключ. Но в какой домен? насколько он безопасен и почему я раньше ничего не слышал об этом ни от Травинки, ни от других фригольдеров. Неужели фламенника долго скрывала такой козырь в рукаве? «Мы с тобой побывали в серебряном домене, Ювейн», сказал Белый Дьявол, «но существуют и другие, рангом пониже. Их неисчислимое множество, как пузырьков в мыльной пене, которые ты умываешься по утрам. Есть и древние, как сами кости единства, а есть новорожденные домены» только проросшие из зерна. И все они разные. Иные давно заброшены, а другие кипят жизнью. Многие предназначены для испытаний, а некоторые хранят забытые сокровища. Есть места, открытые для всех путешественников, а есть тайные домены, которые младшие используют как свои скрытые базы. Я не понимал, о чем он говорит, и голос продолжил. Домен-зерно — это руна, зародыш малого домена. Камень в пустоте, иногда выпадающий как особая награда. Получив его, восходящий становится владельцем своего пространственного королевства, которое можно изменять по своему усмотрению. Зерно прорастает, развивается, повышает ранг, как наша скрижаль. И владелец может управлять им, создавать ключи, раздавать их своим друзьям. Я видел огромные страны и сильные народы, обитающие в таких доменах. Речь, вероятно, шла о создании и развитии собственной экстрамерности. На Земле научились сгибать пространственные складки для создания хранилищ крипторов, но искусство Келл продвинулось намного, намного дальше. Они умели строить огромное, невообразимое подпространство, где можно было создавать любые условия, да еще и играючи упаковывали их в миниатюрные руны. Уровень технологий, требуемый для создания такой экстрамерности и поддержки там условий, необходимых для человеческой жизнедеятельности, конечно, впечатлял. Однако это был совсем не тот вопрос, который сейчас волновал меня. Черт с ними, с этими доменами. Куда говорящая утащила травинку? Когда ее вернет? Как она вообще посмела покуситься на свободу дочери? Между прочим, гражданина земной колонии и полноправного члена боевого копья. Неужели думает, что может остаться безнаказанной? Я не собирался спускать все это на тормозах, несмотря на наш разговор. Но, к сожалению, все оказалось очень плохо. Ребята нашего копья отреагировали совсем по-разному. «Ведьма и есть!» — убежденно высказался Толя Грохот. По каким-то причинам он недолюбливал говорящую с травами, при этом откровенно опасаясь ее. «Я же предупреждал на...» «Значит, говоришь, исчезли. И все с концами!» — проговорил динамит, явно что-то обдумывая. Говорящая и раньше пропадала, иногда на пару дней, бывало, что и на неделю, раз и нет ее, А потом появляется, как из ниоткуда, через посты не проходила, часовые ее не видели. Давно ходят слухи, что у нее свои тайные тропы. Выходит, дорожка в домен. Он вопросительно обвёл взглядом притихшую команду. Мы совещались в спальне, но ни у кого не нашлось ответа. «Звездец! Надо идти сразу к Веронике, пусть берет ее за жабры!» мрачно высказался Инь. «Если говорящая с травами вообще вернется во Фригольд», заметил динамит. «А куда денется на? С подводной лодки! Думай, командир!» бросил Грохот. «Девчонку надо вытаскивать! Десант своих не бросает!» А вот у Лэнда на этот счет оказалось другое мнение. «Тот, кто сражается, говорить. Младшее слушать старших. По законам единства, говорящая есть мать и фламиника, травяника есть дочь и ювейн». Я тоже не хотеть ехать жить в народ земли, но мой Рикс приказать, и я быть тут. Зато народ трав быть друг народа земли, и я быть ваш друг, когда вернусь домой». Он неожиданно приобнял меня за плечи сильной жилистой рукой и сказал с нотками теплоты. «Не тревожится, Кано. Она возвращаться к тебе. Я видеть так. Тот, кто сражается, всегда дать испытания, но мы должны радоваться им, потому что испытание делает нас сильнее. Я помогать тебе, Кано». «И всё равно это полная хрень», — встряхнулся динамит. «Получается, любого человека, да еще и из боевого копья можно вот так забрать? На земле это называется похищение. Тут изгнанием дело пахнет. В общем, Сигурд, идем к Риксу. Пусть разруливает». Увы, но Вероника Максвелл ничем не смогла нам помочь. Она как будто была озабочена совсем другими, более глобальными вопросами, перед лицом которых похищение травинки выглядело сущей мелочью. «Это, конечно, безобразие. Я прекрасно понимаю ваши чувства, но прошу проявить терпение, Сигурд. Я постараюсь все решить, как только мы найдем говорящую с травами. Помните, что все виновные будут наказаны». Она опять запретила нам поднимать шум. Я прекрасно понимал, почему Вероника избрала такую стратегию. Она не дала хода преступлению мрака, а теперь не стремилась обострить конфликт с говорящей с травами. Хотя подобные выходки, несомненно, подтачивали ее власть». Дело тут было совсем не в слабости или нерешительности нашего Рикса, а в том, что Рикс опасалась преждевременного раскола во Фригольде, который обрушит все ее планы. А вот в чем они заключались и почему Вероника просила дождаться Тинга, можно было только догадываться. Но мне, конечно, от этого легче не становилось. В общем, исчезновение травинки осталось почти незамеченным. Большинство колонистов даже не обратили внимания на инцидент. Мало ли, какое задание получила юная восходящая, И, конечно, никто не собирался из-за этого отменять нашу работу. Долгие выходные закончились. Пентакрыл с двумя импеллерами стоял на площадке, готовый к взлету. Первые дни мы с Фьюри просто облётывали его, испытывая новый винт во всевозможных режимах. А ребята дежурили на разных постах или выходили на охоту. Надо сказать, люди Треева качественно выполнили свою работу. Грифон вновь стал полноценным летательным аппаратом. Мог развивать нормальную скорость и маневрировать без риска потерять равновесие. «Отличная машинка». Хотя тяга вооруженность на одном телтротере и оставляла желать лучшего, все таки это совсем не тот инвалид, который я пригнал из теневых земель. Даже с полной нагрузкой и подвешенными ракетными барабанами винтокрыл спокойно прошел все тесты Кагитора и поддерживал необходимый набор функций. Попутно я понемногу начал обучать Фьюри. Она уже умела управлять винтокрылом в полетном режиме и даже могла поднимать его в воздух. Но самые сложные аспекты пилотирования — Это маневрирование и, конечно, посадка. и псевдоупоры Грифона позволяли садиться на любой тип поверхности, но процесс требовал отточенного глазомера и навыка. У меня он имелся изначально, но полностью раскрылся уже здесь. Навыки «Универсальный пилот» и «Визуальные исчисления» за время полетов незаметно росло, не собираясь останавливаться. Сейчас каждый из них составлял 8 бронзовых звезд. Видимо, система восхождения постепенно опознавала мой реальный класс, Но предел, судя по темпу набора звезд, еще не был достигнут. Каков же он на самом деле? Когда мы летали, я порой ловил удивленные взгляды в Видимо, летное мастерство было не совсем обычным для молодого, только что окончившего Академию универсального пилота. Ей самой подобное давалось с огромным трудом, хотя и с реакцией, и с глазомером у женщины все было в порядке. Но для того, чтобы стать настоящим пилотом, требуются не дни, а месяцы практики, десятки часов налета и, конечно, Лилия Вандер Саар не могла меня полноценно заменить в ближайшей перспективе. А еще понемногу возвращалась память. Я разговаривал со многими колонистами по этому поводу. Криогенная амнезия проходила по-разному. У кого-то память восстанавливалась быстро, за неделю-другую, но большинство полностью вспоминали прошлую жизнь через 3-4, иногда 6 месяцев. Я не стал исключением и уже мог вспомнить лицо матери, голос отца, имена своих товарищей по интернату и прозвище преподавателей в Академии Звездного Флота. Пока фрагментарно, но с каждым днем всплывало все больше отчетливых деталей. Однако меня не оставляло странное чувство, словно это чужие, искусственные образы и события. Они происходили, я их помнил, но не было некоего ощущения духовного сродства, как будто это происходило не со мной, а с кем-то. Просмотревшим нейропрограмму про детство и юность Сигварта Морозова в режиме ускоренной перемотки. А вот сам он, этот кто-то, был подобен закрытому черному ящику. Ловя эмоции и смыслы прошлого, я мучительно пытался добраться до того, что внутри. Но там была только непроглядная засасывающая глубина. Очень необычное ощущение, которое можно было объяснить пока еще не восстановившимися функциями мозга. Оставалось надеяться, что со временем это пройдет. Особо заморачиваться этими проблемами было некогда. У Фрегольда активно шла подготовка к большой экспедиции в шторм. Я не мог этого не заметить, потому что ежедневно перебрасывал людей и грузы между стрелой, Фригольдом и фермой Эрика. Видел крипторы с оружием и боеприпасами, земную технику, подготавливаемую крейду и вьючные тюки с запасами, которые собирали для долгого похода. Вернулась из разведки копье Ассоль, а затем и копье Мрака. Нас снова искусственно развели, организовав трёхдневное дежурство на Южном посту. А вот говорящая с травами так и не объявилась у Фригольде, чего уже поползли нехорошие слухи. Она исчезала и раньше, часто без объяснения причин. Однако накануне ответственных больших рейдов никогда. И всегда согласовывала свои отлучки с руководством колонии, а сейчас никто, ни Рикс, ни Заменосцы, не мог сказать, когда она вернется. И вернется ли вообще. От этой неизвестности было хреново на душе. Всё изменилось в моей жизни. Как будто повернули выключатель, и мир потерял половину радостных красок. Я выполнял свою работу, ходил, ел, пил, разговаривал, но делал всё это на автомате, как запрограммированный синтетик. Вкус еды или улыбки девушек больше не приносили радости. Казались чем-то не имеющим никакого значения. Каждый день и каждую ночь я видел ее лицо. Думал о ней, мучительно ломал голову. Как быть? Что делать? Травинка, оказывается, успела прирасти к моей душе, и я был уверен, что девушка сейчас страдает не меньше. Я не собирался прощать говорящую, равно как и оставлять возлюбленную в лапах матери. Выход имелся, даже в ближайшей перспективе. Нужно было накопить звёздной крови для нового вызова Азимандии, заставить ее переместиться в домен, обезвредить кристалл стражей, а затем освободить отца травинки. Если говорящая с травами объявится, она рано или поздно обязана вернуться, то ее будет ждать серьезный сюрприз. А если нет, я сам отыщу ее, и Винсент Кассиди поможет в этом. Все это нужно было увязать с посещением Вечности и получением мною гвоздя, чтобы не вызвать подозрений. Сложная задача, но вполне реализуемая, если действовать постепенно. Самое главное — звездная кровь. Белый дьявол твердил это как мантру, и, наконец-то, я стал понимать, что он прав. Именно на этой таинственной субстанции завязано все в единстве. Восходящий может быть сколь угодно силён, но он беспомощен, как котенок, если исчерпал свою звездную кровь. Поэтому мне нужно было сосредоточиться на восполнении и накоплении этого ресурса. Пропажа травинки дала необходимый стимул, и я полностью изменил свой образ жизни. Теперь вставал засветло за два часа до зуммера подъема и уходил на плато, где после активной получасовой пробежки отрабатывал стиль железа под руководством Белого Дьявола. Потом медитация в укромной пещерке. Первый нар, разогревающий тело и восстанавливающий лишнюю капельку звездной крови. Пока говорящий отсутствовал во Фригольде, слежке можно было не опасаться. Процедура повторялась вечером в очистителе, отчего я приобрел репутацию чистюли. Но ускорение регенерации было важнее, чем пересуда за спиной. «Странное дело...» Но 5-6 часов сна организму вполне хватало, чтобы полностью восстановиться. Тело как будто радовалось физическим нагрузкам. Самочувствие и бодрость даже повысились, хотя я больше не употреблял волшебные таблетки. Им вскоре нашелся заменитель. Белый дьявол сдержал свое обещание. Оставленная сумка травинки оказалась хорошим подспорьем. Внутри я нашел необходимые ингредиенты для приготовления простейшего эликсира на травах. Под руководством голоса я тайно измельчил, вскипятил и приготовил отвар, содержащий несколько местных растений и размолотые в пыль остатки забракованных рунным конструктором сущностных ядер. На вкус он вышел мерзко горьким, как самая противная микстура, зато сразу разогнал восстановление звездной крови почти вдвое. Время действия пришлось проверять на себе. В итоге вышло, что небольшой глоток утром и вечером обеспечит круглосуточной подзарядкой не хуже таблеток фламеники. Правда, мой организм реагировал на эту дрянь не очень хорошо. Пришлось побегать в очиститель, пока я подбирал дозировку. Белый дьявол презрительно назвал наш результат мусором, однако он работал, а большего и не требовалось. Так прошла еще неделя. Наша группа успела сделать два вылета на задание. Один простой, в Южные предгорья, где решила поселиться колония скальных дрейков, смекнувшие, что плантации и пастбище поселенцев-фермеров за Южным постом Отличная кормовая база. Они таскали пасущихся коз, пытались атаковать людей, а пару дней назад едва не сцапали ребёнка. Среди них заметили парочку наглых тварей со звездной кровью, а добраться до недоступных гнездовий было невозможно. Мы решили вопрос радикально, за пару часов, просто расстреляв причудливые скальные карнизы, где обосновались эти существа. Экологи и гуманисты Земли пришли бы в ужас от такого варварского злодеяния но тут в единстве это были просто опасные кровожадные твари, которые запросто могли унести и сожрать ребенка. Эффективность спилумов, установленных вместо родных ведьм в ракетные барабаны, оказалась выше всяких похвал. Камень горел и дробился, срываясь вниз рывущими лавинами. Дрейки были истреблены, угроза ликвидирована. Но вот звездную кровь и руны мы не получили, содержащие их особи погибли, заваленные слоем обломков. Лэнду мрачно хмурился, Ему была не по душе такая бесславная охота, но динамит, наоборот, был весел и доволен. Задание выполнено быстро и безопасно, а методы — дело второе. Вот следующее задание оказалось сложнее и гораздо опаснее. Как я и подозревал, у Вероники имелось некое око-наблюдателя. Что это, предмет, навык или руна, оставалось загадкой. Однако око было исключительной привилегией вождей, и позволяла дистанционно получать важные задания альфа-разума. На этот раз мисс Максвелл углядела в него безумного небесного змея, совершавшего спонтанные нападения по всему морю трав и опасно приблизившегося к нашим границам. Вообще, эти существа, обитавшие в верхних слоях атмосферы единства, редко показывались людям на глаза. Огромные, величественные, крылатые создания, гордо парящие над облаками. Они занимали высшую ступень пищевой цепочки — Охотясь на гигантов вроде детёнышей Голиафа и вообще не обращали внимания на всякую мелочь вроде нас. Любопытный молодняк еще спускался за облака, иногда появляясь в пределах Фригольда, а старые особи оставались полупрозрачными тенями, изредка проплывавшими в небесах. Однако с этим небесным змеем все было иначе. Он попал под действие Ваала и начал атаковать всех подряд, включая собственных сородичей, и стал целью бронзового задания наблюдателя. А учитывая его природу и скорость, найти и догнать такое существо мог только летающий охотник. Собственно, никакого выбора у Вероники не было. После того, как небесный змей атаковал земной караван на пути к стреле, убив одного и тяжело ранив двоих колонистов, Одиссей послали обеспечить безопасность воздушного пространства. Рикс не ставила задачу уничтожить обезумевшую тварь. Нас бы вполне устроило, если бы змей просто убрался подальше. Однако же, как всегда, все вышло совсем по-другому. Мы добросовестно патрулировали небо над морем трав по маршруту следования наших отрядов к перевалочному лагерю «Устрелы», когда система восхождения тренькнула, выдавая новое задание. «Восходящий! Найдите и уничтожьте безумного небесного змея, представляющего опасность для народов единства. Награда! Слава! Награда! звездная монета! Награда! Руна! Качество бронза!» Дьявольщина! Это означало, что противник близко. Фьюри встрепенулась. Динамит злобно чертыхнулся. Никто из нас не мечтал об этой встрече. Но деваться было некуда. Я развернул винтокрыл по направлению к сигналу, зафиксированному сенсорами. Тварь шла прямо к нам и шла быстро, держась над облаками. Сомнений в ее намерениях не осталось, когда мы увидели гибкий силуэт, косо ринувшийся на нас сверху. Он сложил полупрозрачные крылья, камнем падая вниз — И действительно напоминал длинного змея удивительно нежно-голубого, отлично сливающегося с небом цвета. Будь атака внезапной, у нас, наверное, не было бы шансов. Но я ее ждал и мгновенно бросил грифон в сторону, положив послушный аппарат на бок. Успел заметить клыкастую драконью пасть и длиннющее ленточно плоское туловище, увенчанное несколькими рядами колючей гребней, пронесшееся в 20 метрах от нас. В следующий миг застрекотали гаус турели. Фьюри недаром ела свой хлеб она не промахнулась. Отдаляющийся небесный змей болезненно изогнулся от попаданий и издал звук, похожий на яростный протяжный свист. Он стремительно уходил ниже, и я развернул винтокрыл, готовясь дать ракетный залп вслед. Однако чудовищная летающая тварь не собиралась сдаваться. С невероятной ловкостью он тоже развернулся, свивая длинное тело множеством колец и расправил огромные прозрачные крылья, на несколько секунд зависнув в воздухе. В этот момент Небесный Змей походил на исполинского крылатого морского конька и представлял собой отличную зафиксированную цель. «Фьюри, пуск!» — приказал я. Но штурман медлил, продолжая управлять турелями, и я сам, откинув большим пальцем скобу предохранителя, утопил клавишу ракетного пуска. Из-под крыльев грифона рванулись крутящиеся дымные струи, а навстречу им прянула голубая ветвистая молния, через мгновение ударившая в корпус винтокрыла. бронзовая тварь Следовало ожидать, что у нее есть особые сюрпризы. Мы ослепли и оглохли, все внешние датчики отключились, вырубился кагитор, погасли голографические приборные панели. Винтокрыл был прекрасно экранирован от удара молнии, но все-таки это рейдовая, а не штурмовая модификация, полностью защищенная от Эми. Поэтому ответный удар чудовища пробил защиту. На несколько мгновений Грифон потерял управление, продолжая инерционное движение но затем я раздавил аварийный колпак, полностью отключая автоматику, переведя управление в механический ручной режим. И подхватил падающий аппарат. Нас спасло многократное дублирование систем и мой навык, позволяющий управлять винтокрылым без поддержки электроники и когитора. Экипаж даже не успел испугаться, хотя мы были на волосок от смерти. «Сигурд, что происходит?» «В нас попали, непонятно, что ли?» Все уже под контролем!» — выдохнул я, вцепившись в управляющие стики и чувствуя дрожь аппарата как свою. — Нужно поменять предохранителя внешнего контура! Как я и думал, после замены элементов, разорвавших цепь во избежание повреждения чувствительного позитронного процессора, Кагитор очнулся, протестировал систему, восстановил все управляющие и навигационные функции. Корпус грифона был цел, хоть и разогрелся до экстремальных значений. А вот большую часть внешних датчиков снесло к чертям. Больно, но не смертельно потому что поединок с такой тварью мог окончиться гораздо печальнее. «Где эта тварь?» Мы, несомненно, тоже попали. И попали хорошо. Останки небесного змея дымились на земле, разбросанные на изрядном расстоянии друг от друга. Перед одновременным залпом кумулятивных и термобарических пилумов не устояла даже усиленная звездной кровью плоть, наглядно доказывающая превосходство земного оружия. Правда, бронза — не самая высокая ступень восхождения как не уставал повторять мне белый дьявол. Грифон аккуратно сел неподалеку от дымящихся кругов. Копье тут же покинуло борт по опущенной рампе. Я тоже вышел наружу, осмотреть корпус винтокрыла. Молния, которую изрыгнула летающая тварь. По мощности превосходила иные эми-заряды, раз смогла вырубить хорошо защищенные системы. Особо страшного в месте попадания не обнаружилось. Немного обгорела обшивка, частично расплавились датчики внешнего обвеса. Ничего критичного. Люди Трейва справятся с заменой за пару дней, если найдутся запчасти. Учитывая модульность и унификацию всего спектра земного вооружения, должны найтись. Ребята же тем временем разбрелись по полю, внимательно осматривая останки небесного змея. Я знал, что они ищут. Во-первых, звездную кровь и руны. А во-вторых, сущностное ядро. У бронзовых существ оно ценилось я уже прекрасно понимал, почему. Судя по обрадованным возгласам динамита и Лэндо, они уже обнаружили искомое и обсуждали добычу. Парни не знали, что я их слышу. Расстояние было изрядным. Но я прекрасно разбирал слова благодаря навыку суперслуха. «Ты забирать кровь! Что там по рунам быть?» — жадно спросил Лэндо. «Три бронзовых, развитие, повышение и умения, Руна глаза небесного змея», — сообщил командир. По описанию, суперзрения дает возможность видеть в нескольких спектрах. Интересно, нужно разбираться. О, глаз змея, я слышать. Хорошо быть, задумчиво пробормотал Лендо. Давай так быть. Я брать руну повышения. Оно лучше развития быть, но ты взять звездную кровь, я делать свое дерево бронзой. Тебе повышение, а мне развитие. Годится, легко согласился динамит. А глаз змея кому? В отдадим. Фьюри брать руну в прошлый раз. Лэнду вдруг взглянул в мою сторону. Нет, плохо быть. Давай глаз змея отдать Сигурд, он заслужить. Сигурду, удивился динамит. Но ведь он пока не восходящий. Отдашь, когда Сигурд получить гвоздь, объяснил принц. Чтобы он не пустой быть, пока хранить в своей скрижали. Слушай, хорошая идея. Для пилота такая руна отлично подойдет, усмехнулся динамит. Тем более он ходит как в воду опущенный травинка проронил Лэндо. и командир кивнул в ответ тоже взглянув в мою сторону ладно пойдем порадуем я был благодарен ленду за его слова абориген даром что местный варвар вообще оказался человечнее многих землян и больше других поддерживал меня в эти сложные дни словами молчанием жестом он все прекрасно понимал и помогал мне чем мог ничего не требуя взамен может от того что были ровесниками, А может, просто по причине сходства характеров. Мы здорово сдружились с Лэндо. Сейчас я бы безо всяких сомнений доверил ему свою спину. Дикари единство только с виду казались такими. А если разобраться и присмотреться, то их культура во многом была совершеннее и мудрее земной». «Завалили дракон на!» — похвастался Грохот, с трудом притащив к месту посадки уцелевшую оторванную голову. Пойдет на чучело!» Я с сомнением покачал головой, рассматривая сложное, как будто состоящее из множества тончайших и очень прочных шестиугольных стеклянных пластин крыло. Небесный змей вообще не походил на дракона, несмотря на сопоставимые размеры. Скорее, он напоминал мифического Куатля. Такое же длинное змеевидное туловище, огромные крылья. Окровавленные останки не внушали, но при жизни змей действительно был красив, покрытый голубой чешуей стремительный крылатый гигант. «Этих существ когда-то вывели, чтобы убивать летающих маток червей», — с ноткой печали сообщил голос. «Они — воздушный дозор, один из многих охраняющих круги жизни. Жаль, что этот стал безумен». «Молодец, Сигурд!» — подошел ко мне динамит. «Это и Фьюри тоже. Отличная работа. Винтокрыл силы, конечно. Восемь капель крови, три бронзовых руны. Может, нам открыть на них сезон охоты, а? Как думаете?» «Наблюдатель запрещать убивать небесных змеев», — резко возразил ему Лэндо. «Наше восходящее знать — это быть позор». «Да?» — удивился Динамит. «Ладно, это все лирика». «Кому наблюдатель задания засчитал? Фьюри, что у тебя?» Моя напарница на мгновение напряглась, словно изучая интерфейс восхождения, а затем с некоторой растерянностью сообщила. «Нет, у меня чисто». Динамит с удивлением и сомнением смотрел на нее, но я знал, что Лилия не врала потому что тоже проверил и с ужасом увидел сияющие строки. «Восходящий Сигурд, ваша слава повышена на три. Вы получаете одну звездную монету. Выберите любую руну, бронза. Руна свойства, руна предмет, руна умение руна навык, руна существо, руна заклинания, руна портал, руна домен, руна сага».